Глава 31. В осаде Макс взмыл к потолку и по залу пронесся порыв сильного ветра, сбивший пламя со стен, а заодно поваливший с ног почти всех до пельгангеров. Стеклянные псы заскользили по полу, цепляясь когтями за плиты. Столы и стулья смело к стенам. Вихрь миновал лишь центр зала, где находились Катерина и ее друзья и Наташа. Макс протянул руку, и поток воздуха ударил в Назарову. Ее подхватило ветром, понесло вверх. Наташа, закричав от злости, обрушила на Макса темный гламор. Оба разлетелись в стороны. Наташу протащила над допельгангерами и выкинула в окно. Макса вышвырнула сквозь дыру в потолке. Стеклянные пришельцы уже поднимались на ноги. «Надо уходить!» — воскликнула Марина. Друзья бросились к дверям. Снаружи из темноты выходили все новые Пельгангеры. Похоже, здание центра и в самом деле было окружено. «Явилась сюда, чтобы спасти всех!» — горько сказала Катерина. «Но теперь не только сама угодила в ловушку, но и вас втянула. Где была моя голова?» «Лучше сдайся им!» — прошепел темнейший. «Все равно тебе не сбежать!» моей армии». Катерина проигнорировала его слова. Друзья выбежали в коридор, захлопнули двери и навалились на них. Катерина силой мысли подтащила поближе диван, стоявший у стены, и подперла им дверь. В тот же миг из зала раздался первый удар. Диван слегка отъехал. Катерина придвинула еще один диван, затем, немного подумав, забросала дверь всем, что нашлось в коридоре. Еще парочкой диванов, журнальным столиком и тяжелой этажеркой с журналами. «Твои способности!» — выдохнула Ирина. «Это уму непостижимо!» «Там это в порядке вещей», — сказала Катерина. «Но мне долго пришлось привыкать». У Наташки, судя по всему, этот процесс занял куда меньше времени. «Как нам выбраться отсюда?» «Дальше по коридору дверь в спортзал», — сообщила Марина. «Оттуда можно выйти на улицу». «Значит, идем в спортзал», — кивнула Катерина. Ребята побежали по коридору. Вокруг быстро распространялся дым. Свет мигнул и погас. Марина испугно охнула. Катерина подняла руку, и ее перчатка начала сиять тусклым красным светом. «А вы там время не зря не теряли», — восхитился набегу Артем. «Откуда у вас такие способности?» «Лучше расскажи, как вышло, что Назарова стала такой ведьмой», — пропыхтела Ирина. «Да еще и оказалась твоей сестрой. Алекс нам все рассказал». Из соседней двери выбежали Алида, Настя и Диана. Несмотря на страх и суету, девушки услышали слова Ирины. — Ничего себе! — воскликнула Настя. — Вот этот поворот! Так вы, сестры! — А то, что они швыряются молниями, тебя не удивляет? — резонно спросила Арида. — Здесь сегодня прямо шоу спецэффектов какое-то. — И что стало с Еленой Владимировной? — спросила Диана. — Почему она превратилась в того жуткого дядьку, который затем разбился? — На все вопросы я не успею ответить, — сказала Катерина. — Но если вкратце, то свой дар я получила еще от отца, а в зерцале он усилился, а Наташа оказалась моей сестрой, и в ней есть тот же дар — Мой отец крутил роман с ее матерью. Стеклянных дядек, меняющих внешность, называют двуликими. Они копируют людей и подменяют их собой. Где-то в здании скрипнула и захлопнулась дверь. Ребята тут же замолчали, прислушиваясь. Этажом ниже кто-то кричал. Прямо под ними что-то взорвалось так, что пол дрогнул. «Минутку!» — остановилась Катерина. «Мы на втором этаже?» «А как же мы выберемся из спортзала? Там есть пожарная лестница?» — ответила Алида. «По ним мы частенько удираем с тренировок. Но ты не договорила, продолжай». «Главное для нас — выбраться отсюда», — сказала Катерина. «Центр окружен, так что пробиваться придется с боем. Все эти монстры сделаны из стекла, значит, их можно разбить, если ударить посильнее. Но есть и такие, которых просто так не разобьешь. От них лучше спасаться бегством». «Дайте мне в руки что-нибудь потяжелее, я покажу этим гадам», — заявила Ирина. «Но откуда они взялись?» — спросила Настя. «Портал в параллельный мир открыт», — пояснил Алекс. «Они валом валят оттуда и распространяются по всему городу. Пока проход не закроют, их будет становиться все больше». «Надеюсь, созерцатели знают, что делать», — произнесла Катерина. «В Зерцале сейчас тоже кипит бой. Но мы должны закрыть портал с этой стороны, а для этого нужно остановить Стрианон, сказал Алекс». Катерина подняла руку, пылающую красным огнем повыше, осветив лица своих спутников. Все выглядели перепуганными насмерть. — Я мало что подняла, — дрожащим голосом проговорила Диана. — Но нам действительно пора выбираться отсюда, и в спортзале я, пожалуй, прихвачу гантельку потяжелее. В этот момент дверь в другом конце коридора начала открываться. В проеме возникла высокая фигура рыцаря в черном. Катерина сжала пальцы в кулак. Соседи дверь слетела с петель, пролетела по коридору и ударила в пришельца. Тот с воплем исчез из виду. Они бросились к двери спортзала. На встречу метнулся еще кто-то. Алекс захлестнул шею нападавшего кнутом и резко рванул на себя. Допергангер с криком полетел на него. Парень схватил его за шиворот и с разворота ударил об стену, но пришельца не думал разбиваться. Он потерял сознание и ничком повалился на пол. Уй! «Этот живой», — виноват, — произнес Алекс. «Видно, кто-то из людей клуба клестр, сказала Ирина. Еще одна дверь распахнулась, и в лицо Катерине ударил луч фонарика. Феофония!» — с облегчением воскликнул Артем. «Сколько вас здесь?» — воскликнула женщина. «Екатерина?» Вы — «Вы?» — удивилась Катерина. «Она помогает нам», — сообщила Ирина. «Ты сильно удивишься, но теперь и Шахини с нами заодно». «Приятно слышать», — проговорила Катерина. По ее лицу было видно что новость ее обрадовала. — Но здание окружено? — Как вы попали сюда? — Вот так! Феофания показала им скипетр Макрополуса, который сжимала в руке. — А «Да еще так! Она размахнулась и вдруг метнула скипетр, словно копье, в дальний конец коридора. Послышался звук удара, а затем громкий хлопок. Разметнулись красные искры, и ребята увидели рассыпающийся силуэт человека. Феофания быстро прошла к нему и подобрала свое Оружие. Ирина толкнула дверь спортзала и вошла внутрь. Все остальные торопливо вбежали за ней, затем забаррикадировали двери гирями и стойками брусьев. Тут из-за стопки матов осторожно выглянули два перемазанных сажей лица оказалось, там прячутся Лия и Дуня. Услышав шаги и голоса, они не на шутку перепугались, но, увидев знакомых, немного успокоились. — Это правда вы? — с дрожью в голосе спросил Илья. — Как? — Вы все еще живы? — рявкнула Клепцова. — Какая неприятность! Девчонки побледнели и задрожали еще сильнее. — Как вы здесь оказались быстрее нас? — удивился Артем. Дуня молча показала на огромный пролом в стене. Посреди спортзала валялись опроки нутые бутафорские сани и искусственные лошади. «За стеной танцевальный зал?» — изумленно воскликнул Алекс. «Так значит, они могут беспрепятственно проникнуть сюда. А мы так долго заваливали двери разным барахлом». «Кроме вас здесь пока никого не было», — сказал Илья. «Почему же вы не сбежали?» — спросила Катерина. «Мы как раз собирались, но тут услышали вас. вы это решили спрятаться на всякий случай». Феофания подошла к пролому. В танцевальном зале снова разгоралось пламя, пылали обломки елки, сваленные в кучу столы, сквозь дыру в потолке падал снег. В зале никого не было. — Где они все? — испугалась Марина. — Разбрелись по зданию, — сказала Настя. — Наверное, ловят тех, кто не успел удрать. — Где ваша пожарная лестница? — спросила Катерина. — Давайте уже выбираться отсюда. Вдруг по потолку над их головами что-то пронеслось. Девушки испуганно вскрикнули. Катерина посмотрела вверх, но ничего не увидела. — Что это? — в ужасе выдохнул Артем, указывая в верхний угол зала. На стене виднелись отчетливые следы больших когтей. Брезент, словно навес, натянутый под самым потолком, шевелился и дрожал, как будто кто-то полз по нему к противоположному краю. Снова что-то мелькнуло, теперь в другой части потолка. Ребята подскочили от неожиданности. Светильник на потолке закачался, словно задетый кем-то чрезвычайно быстрым. Марина вдруг закричала, но леда, подскочив, зажала ей рот ладонь. «Тихо!» — прошептала она. «Не привлекай ее внимания». «Чего внимания?» — спросил Артем. Феофания молча показала скипетром в сторону большого электронного табло на стене. На верхушке экрана расположилась огромная ящерица с длинным чешуйчатым хвостом. С ее шеи и загривкой во все стороны торчали острые прозрачные шипы, напоминающие иглы дикобразия. Тварь смотрела прямо на них маленькими злобными глазками и плотоядно облизывалась. «Циклопера!» — выдохнул Алекс. «Только ее нам не хватало!» — Эта тварь тоже из того мира? — шепотом спросила Диана. — Оттуда кивнула Катерина. — Бабочки, пискнула Лия. — Она сейчас всех нас сожрет. — Тогда выйди вперед! — мрачно буркнула Ирина. — Мы хоть успеем смыться, пока она будет тебя жевать. — Это была моя фраза, — тихо сказал Алекс. — Мама! — просто на ладуне показывая в противоположный угол. Там у самого потолка устроилась еще одна циклопера, немного меньших размеров. — А кто же на тенте? — спросила Марина. Брезент, натянутый под потолком, зашевелился. Стал виден силуэт еще одной ящерицы, медленно пробирающейся к краю ткани. Не сговариваясь, все медленно двинулись к двери в дальнем углу зала, ведущей на балкон. И тут брезент над их головами треснул, и циклопера обрушилась вниз. Катерина вскинула руку и ударила в ящерицу темным гламором. Циклопера отвезла тело по косой и бухнулось в перевернутые сани, в тот же момент вторая тварь прыгнула со стены прямо на дуню. Алекс оттолкнул девушку в сторону, и ящерица тяжело шмякнулась на пол, оставив в досках глубокие борозды. Алекс взмахнул над ней кнутом, но та вдруг яростно хлестнула хвостом и выбила оружие из рук парня. Феофания выпустила из скипетра клинок и ударила ящерицу, но лезвие лишь скользнуло по стеклянным пластинам, покрывающим туловище. Ящерица обернулась и, громко зашипев, оскалила пасть. Катерина отшвырнула ее темным глом... Мором к пролому в стене. Третье чудище метнулось с электронного табло. В тот же миг тяжелая штанга взмыла в воздух отфутболила циклоперу на другой конец зала. «Это ты?» — спросила Алексу Катерины. «Нет?» — удивленно ответила она. В пролом в стене шагнула Наташа в черных блестящих доспехах. Вторая ящерица бросилась на нее, но Назарова вытянула вперед руки, и чудовище взлетело к потолку, громко шипя, а затем с силой обрушилось Ďakujem падая, ящерица проломила пол и с грохотом провалилась на первый этаж. Еще одна штанга, повинуясь воле, Наташа рухнула на третью ящерицу, припечатав ее к полу. Больше циклопера не шевелилась. Снизу послышался утробный рык. Сразу несколько гирь заскользили по полу и рухнули в пролом. Ящерица смолкла. Наташа с ехидной усмешкой повернулась к Катерине. — Ты на такой не способна? Я знала, что сильнее тебя». Последняя циклопера, очухавшись от падения, бросилась на Наташу. Катерина протянула руку к табло и сжала пальцы. Электронный щит сорвался со стены и рухнул на чудовище, погребя его под собой. Наташа вздрогнула и инстинктивно втянула голову в плечи, но тут же выпрямилась. «Это ничего не меняет!» — с ненавистью произнесла она. Девушка вытянула руки и начала двигать пальцами — Между ними зазмеились красные молнии. Они становились все больше. Вдруг в спину ей ударил порыв ветра, едва не свалив с ног. В пролом в стене влетел Макс и завис в паре метров над полом. Следовавший за ним вихрь сорвал с потолка брезент, и пыльная ткань накрыла Наташу с головой. «Вы в порядке?» — повернулся Макс к остальным. Настя Леда и Диана восторженно уставились на него. Наташа закашилась от пыли... Затем со злобным криком сорвала брезент с головы и выстрелила в парни молнией. Макс рванулся в сторону на темный гламорно-стик Наташа с силой метнула сгусток черной энергии в ребят и шибла их, словно кегли в боулинге. Все, кроме Катерины, с криками попадали в дыру в полу. Наташа бросилась на Катерину. Они вывалились через окно и рухнули на заснеженный газон. Наташа откатилась в сторону, ее стеклянные доспехи загрохотали по обледеневшему асфальту, и долго ты намерена это терпеть, — яростно завопил темнейший. — Покажи, ей, на что способна. Замолкни, — в сердцах бросила Катерина. Но Наташа готовилась нанести новый удар, и Державина не собиралась ждать, когда это произойдет. Она взмахнула рукой, и стоявшая рядом машина полетела в Наташу. Однако Назарова не сдвинулась с места. Она лишь выставила перед собой ладонь, и машина врезалась в невидимый барьер с такой силой, что из окон полетали все стекла. Наташа небрежно стряхнула с плеча осколки и шагнула к сопернице. Катерина только теперь заметила, что доппельгангеров возле досугового центра нет. Видимо, все уже были внутри здания. В руке Наташи возник изогнутый стеклянный меч. Черный Джокер взмыл воздух и обрушил клинок на красного. Катерина отбила его мечом Мартианы. Противницы обменялись еще несколькими ударами. Затем Катерина с разворота отбросила Наташу ударом ноги. «Я не хочу причинять тебе боль!» — крикнула она. «Ты ее уже причинила!» — раздалось из-под черного забрала. Черный Джокер... Бокер взмахнул мечом, и клинок вдруг запылал. Язык пламени сорвался с него и, извиваясь, понесся на Катерину. Но Державина взмыла в воздух и перескочила через него. Огненный заряд врезался в витрину магазина, расположенного через дорогу, и разнес ее в дребезги. Внутренности бутика тут же охватило пламя. Огонь выплеснулся на улицу. В воздухе просвистел новый огненный заряд. Пламя обрушилось на ближайшую автостоянку, и сразу три машины взлетели на воздух. В окрестностях центра стало светло, как днем от разгорающегося пожара. Катерина взмыла вверх и спиной вперед понеслась подальше от Назаровой. Та побежала следом, снова замахиваясь мечом. Огненный сполох пронесся по темной улице и ударил в газетный киоск. Тот взорвался, словно начиненный порог, Горящая бумага и осколки стекла разлетелись во все стороны. Катерина, быстро оглядевшись, взмахнула руками. Сугробы вдоль дороги поднялись в воздух. Снег обратился в воду, образовав два мощных потока. Потоки закрутились спиралью и обрушились на Наташу. Меч погас. Назарова с криком опрокинулась на спину. Ее проволокло несколько метров по проезжей части, и она едва не угодила поднесущейся навстречу грузовик. Наташа злобно отмахнулась от него мечом. Грузовик, кувыркаясь в воздухе, врезался в жилой дом и застрял на уровне третьего этажа. Катерина с ужасом осмотрелась. Разрушений все больше. Страдали невинные люди, но Назарова не собиралась останавливаться. Катерина, используя меч как направляющую, заставила обломки киоска подняться в воздух, и они понеслись в сторону Наташи. Та отбила два крупных листа пластика мечом, но третий сшиб ее с ног. Назарова закричала от ярости. Вскочив, взмахнула мечом, и сразу четыре столба рухнули на дорогу. Оборванные кабели трещали и искрили электричеством. Один из кабелей обвился вокруг талии Катерины и вздернул ее в воздух. Назарова протянула руку к соседнему многоэтажному дому, и стекла во всех окнах хлопнули. Водопад сверкающих осколков просыпался вниз и начал собираться в диковинную шевелящуюся фигуру. Катерина перерубила искрящийся кабель мечом и приземлилась на ноги. Затем сотворила собственного гештальта и швырнула его на монстра Наташи. Столкнувшись, чудища рассыпались миллионами осколков. Наташа тут же воз... Взвела нового гештальта из остатков обоих. Уродливая шестилапая ящерица поднялась над заснеженной дорогой и издала утробный рев. Катерина создала гештальта в форме коня и запрыгнула на него. Стеклянный конь взвился на дыбы и громко заржал, затем подскочил к ближайшему дому и понесся вверх по отвесной стене, быстро перебирая копытами. Катерина держалась на нем, крепко обхватив шею коня руками. Наташа вскочила верхом на шестилапую ящерицу, и та понеслась по стене вдогонку за конем. Наташа на ходу метнула огненный заряд в спину противницы. Конь распался, Катерина с криком полетела вниз. Наташа спрыгнула с ящерицы на парапет и с интересом проследила, как Катерина с грохотом рухнула на крышу автомобиля, вмяв ее внутрь. Затем усмехнулась и бесстрашно бросилась следом. Плавно спланировала на заснеженной и направилась к искореженной машине.